Катя, он не у тебя? Да Марк же! Светлана Сергеевна, теряя над собой контроль, кричала в трубку. Сестра была явно спросонья, она никак не могла взять в толк, почему племянник должен быть у нее. Светлана Сергеевна яростно вдавила кнопку и швырнула трубку на кровать. Под гнетом собственной вины ей было все труднее дышать, а страх стегал под колени узким хлыстом, не давая присесть. Не зная, что предпринять, она беспорядочно нацепила одежду и выскочила в подъезд. Широкий пролет поманил ее жутким предположением, и скользнув к перилам, она, не наклоняя головы, одними глазами глянула вниз. Площадка была пуста, но Светлане Сергеевне понадобилось время, чтобы, обмякнув на перекладине, отдышаться и прийти в себя. Внизу хлопнула дверь, и она вскрикнула, прежде чем увидела сына. «Марк! Мама!» Он показался ей испуганным и нездорово-бледным, ее несчастный мальчик. Перепрыгивая через ступеньки, Марк бежал к ней, но затравленное выражение не сходило с его лица. «Ты куда, мама?» У него сорвался голос, и ей показалось, что сын готов расплакаться. «Я за тобой», — прошептала она и судорожно прижала его. «Тебя не было целых четыре часа. Уже совсем ночь». «Да, но ты забудь об этом. Забудь». Настойчиво повторил Марк и беспокойно оглянулся. На их площадке было всего две квартиры, а живущая напротив старая вдова директора химкомбината всегда рано ложилась. «Давай считать, что я весь вечер был дома. Договорились?» «Ну, где я был сегодня вечером?» Она с готовностью рассмеялась. «Дома!» «Молодец! Мамочка моя!» Щенячьим движением он потерся о шею матери и завел ее в квартиру. «Знаешь, я так проголодался!» Он хотел было сострить, не продала ли ты и мой ужин, но удержался. Тщательно умывшись, Марк настороженно взглянул в зеркало и нашел, что отражение ничуть не изменилось, и только усевшись за стол, почувствовал, что его бьет озноб. Превозмогая дрожь, он съел холодную пахнущую чесноком котлету с размягшими брусочками жареного картофеля и хотел было приняться за чай. Но чашка затряслась в его пальцах, и все расплескалось. «Мам, я пойду лягу», — зябко передернувшись, сказал Марк. «Кажется, я простудился. Ты дашь мне второе одеяло?» Уже придавленный жаркой пуховой тяжестью, напоенный из рук матери медовым чаем и оставленный, наконец, в покое, Марк позволил впечатлениям сегодняшнего вечера завладеть им. Сначала болезненно морщись, затем, все сильнее волнуясь, он вновь, сердит, размахивая руками, пересек затихающий проспект, прошел наугад через незнакомый двор, заляпав грязью ботинки, и оказался перед маленьким магазинчиком с глупейшим названием «Меха для сибирских красавиц». Как он очутился там? Кто провел его этой нехоженной до сегодняшнего вечера тропой? Марк делал догадки, замирая от ужаса, и не мог остановиться ни на одной. Как бы то ни было, он вышел именно туда и увидел, что прямо перед ним стоит, освещенный слабым светом сигнализации, идиотский растопырив руки мальчик-манекен. Марк разглядывал его одежду, не решаясь взглянуть в кукольное лицо. Увиденное ошеломило его. Прошлую зиму он сам одевался точно так же, только брюки-манекен носил другие но именно это маленькое отличие показалось Марку продуманной хитростью холодного существа. Он смотрел на него во все глаза, уже не избегая восторженно глуповатого взгляда, и на какой-то миг ему показалось, будто они чудовищно схожи с этой большой куклой. Прошло несколько минут, прежде чем Марк пришел в себя, и, очнувшись, не узнал улочку, на которую случайно вышел. Что-то изменилось в мире или в самом Марке, пока он глядел в глубочно синие глаза манекена. В них светился ясный ответ. Оглядевшись, Марк приподнял чугунную крышку канализационного люка. Пахнуло теплой гнилью, и Марк отшатнулся, однако крышку не бросил. Со зловещим скрежетом он подтащил ее поближе к витрине и, не разгибаясь, взглянул на беспечного мальчика, укравшего его одежду. «Сейчас ты перестанешь сиять!» Сквозь зубы пообещал Марк и, собравшись силами, поднял крышку над головой. И без того непрочная в этот вечер реальность разлетелась с грозящим контузией звоном. Марк не мог припомнить, думал ли он о чем-нибудь в тот момент. Ноги его оттолкнулись от земли и перенесли тело в зияющее чрево витрины. Руки сорвались с манекена одежду. Пришлось отломить манекену ноги, широко расставленные в позе победителя. С плеча соседнего манекена-спортсмена Марк сорвал большую сумку и запихал одежду туда. Приметил ли он эту сумку заранее или она чудом подвернулась под руку, Марк позднее уже не мог сообразить. Проделано все было за пару минут с неожиданной для него самого безупречностью. Впервые Марк разыграл детективный сюжет и теперь, сжимаясь под одеялами, которые все еще не могли согреть, он с некоторым недоумением признавал, что все удалось на славу. Рев сигнализации так и не сменился воем милицейской сирены, хотя на всякий случай Марк все же побежал. В школе он считался одним из лучших бегунов, но еще ни одна дистанция не наполняла его ноги такой пружинищей легкостью. Он понесся через слякотные дворики, не встретив на пути даже собаки, свернул к городскому саду и пересек облегченные осенью аллеи, только раз подскользнувшись на раскишей листве. Очутившись в переулке, где жил старый учитель, Марк обнаружил, что даже не запыхался, будто и сам был неспособным на усталость манекеном. Но тут его настигла тревога. Озираясь, Марк опять бросился к ограде сада и нырнул в знакомую щель между прутьями. Выбрав укрытую, еще не облетевшую карагачами скамью, он выдрузил на нее сумку и вытащил короткую дубленку. Приложив ее к себе, Марк решил, что парнишке она придется в самый раз. Придирчиво осмотрев ее, он решительно надорвал карман по шву, потому что с его вещами обычно случалось именно это, и вырвал с мясом петлю. Мазнул палец грязью и потер меховой обшлаг. Теперь невозможно было доказать, что вещь взята с витрины. Подобную операцию Марк провернул и с брюками. Сложнее было с утепленными ботинками. Стереть подошву за один вечер ему бы не удалось. Марк решил сказать, что ботинки сразу оказались малы, и он надел их всего пару раз. Дареному коню в зубы не смотрит. Он затолкал все вещи обратно и пожалел, что манекен, как последний пижон, обходился без шапки. Хотя, с другой стороны, это как раз выглядело правдоподобно. Не могла же за год настолько вырасти голова. Возле низкой двери подъезда Марк глубоко вздохнул и прислушался к ритму сердца. Билось оно с замиранием, но не сбивало дыхание. Марк суеверно переплюнул через левое плечо и, не останавливаясь, поднялся на четвертый этаж. Не давая себе шанса передумать, он сразу нажал на звонок и только тогда испугался. «Убежать! Утопить сумку! Спрятаться!» Он вцепился в холодную дверную ручку и уставился в круглую бляху глазка. Кто-то взглянул на него с другой стороны, и Марк почувствовал неожиданное облегчение. «Теперь уже ничего нельзя изменить». Звякнув цепочкой, дверь распахнулась, и Марк увидел мальчика чуть младше себя. По всему было ясно, что это и есть старший внук Ильи Семеновича. Марк глядел на него с некоторым замешательством. «Так это ради него!» До этого момента он почти не думал об этом мальчике как о живом человеке, и казалось совершенно неважным, какого цвета у него глаза и торчат ли уши. Но теперь, когда они столкнулись лицом к лицу, Марк не мог подавить разочарование. Оказывается, он знал внука своего учителя и раньше. Каждый день, подходя к школьному крыльцу, Марк видел его в толпе других лоботрясов, швыряющих окурки девчонкам под ноги. Их очень забавляло, если удавалось прожечь чей-нибудь прозрачный чулочек. — Я к Илье Семеновичу, — наконец сказал Марк. Мальчишка загадочно ухмыльнулся и отступил в узенькое пространство коридорчика. Марк втиснулся следом. Чтобы закрыть за собой дверь, ему пришлось чуть ли не вжаться в темную груду плащей и курток, открыто висевших на крючках слева. От одежды пахнуло чем-то кислым, и Марк вспомнил, что всегда улавливал этот странный душок, наклоняясь к учителю. «Дед, тебя!» — крикнул мальчик и, видимо, считая свой долг гостеприимства исполненным, лениво побрел на кухню. Она была так близко от входной двери, что Марк услышал, как закипает чайник. Ему хотелось заглянуть в комнату но он только крепче вжался спиной в дверь. Его вдруг снова охватил страх. Это была не боязнь и разоблачение, ее время еще не настало. Понять причину внезапной слабости Марку не удавалось, но он твердо знал одно. «Здесь и сейчас можно увидеть то, чего видеть не следует». Вспомнилась отрубленная собачья голова на детских руках. «Я бы не сделал такого, даже умирая с голоду». Как заклятие, прошептал Марк и повторил еще раз, чтобы поверить себе. Торопливые шаркающие шаги прервали его размышления. «Кто это?» Илья Семенович осторожно выглянул в коридор и тот час смущенно отступил. Его наряд составляли спортивная трико времен незабвенного Валерия Харламова и застиранная футболка с болтающимися на худых руках короткими крылышками. «Это вы, Марк?» заставил себя признать учитель. Как неожиданно. Что-то случилось?» «Ничего», — сурово ответил Марк, чувствуя, как щеки начинают неудержимо пылать. «Я обещал вам одежду для внука, я ее принес». «О!» Илья Семенович снова попятился, будто надеялся укрыться за невидимой ширмой достоинства. «Это так великодушно с вашей стороны. тысячи благодарностей вашей матушке. Впрочем, я сам поговорю с ней при встрече. Нет!» Марк испуганно шагнул вперед, и учитель застыл, нервно вскинув жалкие руки и выпучив черные маленькие глаза. «Ничего не говорите маме», — понизив голос, предупредил Марк. «Больше всего она боится, что вы будете благодарить ее. Ей так ужасно неловко. Я прошу вас, если встретитесь с мамой, не упоминайте этот подарок». Учитель важно кивнул. И тут только Марк заметил, что он слегка пьян. Это было так же неожиданно для него, как и возможность тесного соседства кухни с коридором. Пьяненький старик мог вполне забыть на утро об их разговоре. Придется напомнить. Марк отстраненно смерил взглядом маленькую фигурку и протянул сумку. «Только сумку я заберу», — предупредил Марк, вспомнив, что ничего не сделал, чтобы состарить ее. «Конечно, Марк, что вы!» Илья Семенович засуетился, вытаскивая вещи прямо на стоявшую у окна стул-тумбу, наполовину разложенной. Он вздыхал и прищелкивал языком, то и дело что-то восторженно бормоча себе под нос. Испугавшись, что церемония принятия даров может затянуться, Марк кашлянул и взглянул на часы. Заметив его движение, Илья Семенович одним махом вывалил оставшиеся вещи на стол и всплеснул руками. «Боже ж ты мой! Целое богатство!» «Кто бы мог подумать! Мой внучок теперь будет одет, как король! Король идиотов! Там кое-какие дефекты!» — хмуро заметил Марк. «Надо подшить, подчистить. Все-таки вещи не новые!» «Что вы, что вы, Марк! Моей супруге будет в радость чинить такие шикарные вещи!» «Ну, я пошел!» Подхватив сумку, Марк наспех попрощался и выскочил за дверь, стремясь укрыться от бурного потока благодарностей. Но они неслись ему вслед, шлепая по немытым ступеням, и только захлопнув дверь подъезда, он смог удержать эту лавину. Переведя дыхание, Марк поспешил к реке. Нужно было избавиться от сумки.